Они вечно приближаются. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига, озвучена в июне-июле 2022 года в Варктромс-студио. Варктромс-студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.